Дневник графа Полонского. 15 сентября 1913 года. Вчера вернулись. Как же радостно сменить наконец унылую европейскую пристойность на бесшабашную российскую разухабистость. Дома хорошо, привольно, даже дышится по-другому, полной грудью. Не думал, что буду так тосковать по родине, а дочках вспоминал каждый день, даже во сне видел несколько раз а про поместье вроде и не думал, а поди ты. Стоило только дом увидеть, как сердце от радости занялось. Захотелось выпрыгнуть из кареты и бежать, бежать, как когда-то в раннем детстве. Но не пристало графу Полонскому козликам молодым скакать, да и годы уже не те. Ульяна вывела Лизоньку с Настенькой на крыльцо. И как только догадалась, что мы едем, все больше утверждаюсь в мысли, что есть в Оленкиной кормилице что-то ведьмовское, обычному человеку неподвластное как же они подросли, мои любимые доченьки. Лизонька вытянулась сильнее, зато у Настеньки щечки круглее. Обе красавицы, а уж какие умницы! Как увидели нас с Оленькой, так защебетали, как пташки, кинулись целоваться. Обнимал дочерей, а сам все на Оленьку смотрел, как она с девочками встретится. Загорится ли тем внутренним светом, который видел я в ней все эти годы и который нынче точно погас? Улыбнулась, обняла... Поцеловала сначала Лизоньку, потом Настеньку. По головкам кудрявым погладила, а на Ульяну-кормилицу свою даже и не взглянула. Может, не захотела перед прислугой чувства истинные показывать? Может, в доме в уединении все иначе будет? Только вот неспокойно на душе. Мне Ульяну ни нисколечко не жалко. Сказать по правде, боюсь я ее, коргу старую. Как зыркнет цыганским глазом, так сердце и останавливается. Но ведь кормилица же с младенчества приоленьки. «Любит ее точно мать родная. За что ж к ней так-то холодно?» «Да и не только к ней. Давно замечаю, как сильно переменилась моя супруга. Не помог курорт с его весельем и целебными водами. Стала моя Оленька царевной несмеяной. Не хочу думать, что страшный прогноз столичных эскулапов может сбыться, что повредилась моя любимая девочка умом. Может отвезти ее в Санкт-Петербург? Вдруг в первый раз профессора что-то важное упустили?» «Вдруг лечение какое нужно, а я и не знаю».